Каждый круг был лишь немногим больше трех километров, но трасса проходила по улицам Монте-Карло как раз по центру города, облегала гавань, шла по холму, на котором стояло казино, и сворачивала обратно. Во многих местах ширины шоссе еле хватало для обгона. Дорога почти сплошь состояла из виражей, двойных виражей, поворотов в форме шпильки и поворотов под острым углом. Надо было проехать 100 таких кругов, свыше 300 километров, а это значило, что гонщик должен десятки тысяч раз переключать скорости, тормозить, трогаться с места, снова переключать скорости, тормозить и снова трогаться. «Настоящая карусель», — смеясь, — сказал Клерфелли Лиан, — «что-то вроде акробатического номера. По-настоящему разогнаться невозможно. Где ты сидишь?» «На трибуне. Десятый ряд справа. День будет жаркий. Ты взяла с собой шляпу?» Да. Лилиан показала Клерфе маленькую соломенную шляпку, которую она держала в руке. «Хорошо, сегодня вечером мы пойдем к морю в павильон «Де Ор». Будем есть лангусты и запивать их холодным вином. А завтра поедем к одному моему знакомому архитектору, который сделает нам проект перестройки дома. Дом будет светлый, с большими окнами, весь залитый солнцем». Тренер что-то крикнул Клерфе по-итальянски. «Уже начинается», — сказал Клерфе, застегивая у горла белый комбинезон. Он вынул из кармана кусок дерева и похлопал им сперва по машине, а потом себя по руке. «Готово!» — крикнул тренер. «Готово!» Лилиан поцеловала Клерфе и выполнила все обряды, которые полагались по ритуалу. Она сделала вид, что плюнула на машину Клерфе и на его комбинезон, пробормотала проклятие, которое должно было оказать обратное действие, потом протянула руку с двумя растопыренными пальцами по направлению к шоссе и к навесам, где находились другие машины. Это было Торы, специальное заклинание против дурного глаза. Лилиан пошла к выходу. Итальянцы-механики посмотрели на нее с немым обожанием. Уходя, она слышала, как за ее спиной молится тренер. «Боже правый, и ты, матерь всех скорбящих, помогите Клерфей и Фриджерио!» И в дверях Лилиан обернулась. Жена Маркетти и жены двух других гонщиков уже сидели на своих местах с секундомерами и листками бумаги. «Мне не следовало его оставлять», — подумала Лилиан и подняла руку. Клерфе засмеялся и помахал ей в ответ. «Он казался сейчас совсем молодым. Святые великомученики, сделайте так, чтобы шины у наших противников изнашивались в два раза быстрее, чем у нас», — молился тренер, а потом крикнул. «Приготовиться к старту, посторонним выйти!» Стартовали все двадцать машин. В первом круге Клерфе оказался восьмым. Его место на старте было не очень удачным, и он на секунду замешкался. Теперь он шел впритык за Микоти. Клерфе знал, что тот будет рваться к победе. Фриджерио, Монти и Сакетти шли впереди них. Маркетти лидировал. Во время четвертого круга, на прямой, которая подымалась в казино, Микоти, выжимая из мотора все, что было возможно, промчался мимо Сакетти. Клерфе повис на его задних колесах. Он тоже перенапряг мотор и обогнал Сакетти только перед самым входом в тоннель. Выйдя из него, Клерфе увидел, что машина Микотти задымилась и снизила скорость. Клерфе обошел ее и начал нагонять Монти. Он знал каждый метр дороги. Монти он настиг через три круга на одном из крутых виражей около Газгольдера и как терьер повис на его задних колесах. «Еще 92 круга и 17 противников», — подумал Клерфе, увидев у трибун чью-то машину рядом с машиной Микотти. Тренер просигнализировал ему, чтобы он до поры до времени не рвался вперед. Видимо, Фриджерио и Сакетти, которые терпеть не могли друг друга, вступили в борьбу между собой, пожертвовав интересами фирмы. Это нарушило весь порядок в команде, и теперь тренер хотел попридержать в резерве Клерфе и Мейера Третьего, на тот случай, если лидеры загубят свои машины.